Глава 83. Теория беса. Одна глава хорошо, как говорится, а две? Нас было двенадцать. Плюс кекимора и домовой. Плюс батон, который забился куда-то в угол в кухне и истерично шипел на каждого, кто пытался его пожалеть. Батона привёз Семёныч. Ни к кому другому в руки кот идти не захотел. Не хватало только коня и Никодима. Но в моём переполненном гостями доме и без них было не скучно. Все нервничали, все шумели, все чего-то хотели. Если бы кто-нибудь вздумал составлять список желаний, то выглядело бы это приблизительно так. Олег Григорьевич Карпунин хотел понять, насколько ситуация опасна для членов его семьи, откуда произрастает фамильное проклятие и есть ли способ как-то защитить родных. Мирон Карпунин хотел трусы, штаны, майку, очки и спать. Женя Карпунина хотела нормальную одежду и домой. Ирина Афанасьевна Ершова хотела забыть весь этот кошмар и никогда больше не иметь никаких дел с Карпунинами. От хоть какой-нибудь одежды она тоже не отказалась бы. Пётр Семёныч горел желанием вернуться в лесное и поискать коня. Глухову Вадиму Николаевичу было необходимо во всём разобраться досконально, поскольку он ведь начальник отдела полиции. Фусенко Станислав Александрович на протяжении всей дискуссии испытывал профессиональную потребность осмотреть распухшую Женькину ногу. Он врач, ему долг велит. Виталик хотел того же самого, что Ершова, за исключением одежды. Она у него вся целая, только местами испачкалась. Серёжка хотел новую куртку, курить и кофе. Изабелла хотела потискать нефёда, пощупать фросю и поговорить со мной тет-а-тет. Власов желал, чтобы на меня перестали смотреть, как на врага народа. Я хоть и тоже жертва, но ведьма, и дом Семёныча по моей вине сгорел, поэтому косых взглядов в мою сторону было хоть отбавляй. Нефёд и Фрося хотели, чтобы я их простила и разрешила остаться. А я испытывала непреодолимое желание снова вызвать вонючего чёртика. Нет, лучше десять чертей, по одному на каждого гостя. Открыть дверь, махать ручкой на прощание — И наблюдать за тем, как вся эта шумная компания с воплями покидает мою жизнь. А потом уехать. С Власовым. Как можно дальше отсюда. Обстановку немного разрядили водители, которым удалось таки выполнить поручение относительно одежды. Они без стука ввалились в дом, навьюченные пакетами. Двое, как и сказал Толя. Третьим шёл охранник с десятью большими коробками пиццы в руках. Я видела только ноги, коробки и кепку, потому что верхнюю часть ценного груза ответственный парень придерживал носом. устало заботливо шепнул Власов, пересадив меня со своих колен на диван, с которого исчезли все, кто нуждался в одежде. «Есть немного», — честно призналась я и чмокнула его в щёку, откровенно наплевав на правила приличия и поведения в обществе. На время переодевания и перекуса в беседе было решено сделать перерыв. Сергей включил в кухне чайник, накинул на плечи куртку Власова и ушёл курить. Виталик отправился с ним. Доктор Станислав Саныч за компанию, хотя ему вроде как от лица Минздрава положено предупреждать всех о вреде. Пётр Семёныч в кухне жалел батона. В гостиной остались я, Толя, Олег Карпунин, Глухов и Изабелла. «Пиццу будешь?» — предложил Власов. «Не, я тортиками объелась», — отказалась я. Тортики, кстати, незаметно закончились. Нефёд успел получить два обещанных и вафельки, а остальное было слопано мной и гостями довольно быстро. Ну да, не только ведь я умею стрессы сладким заедать. Вот что за люди? Говорить на такие странные, сложные темы и одновременно хомячить. Уму непостижимо. Глухов заговорил о том, что надо бы как-то зафиксировать факт пожара в лесном. Олег Григорьевич сказал, что проще найти хозяев дома. Мирон выкупит у них землю и дом по документам, а потом оформит снос. Они не знали, что дом принадлежал Семёнычу. Вроде всемогущие дядьки, а такую мелочь выяснить не смогли. Я незаметно усмехнулась и снова поймала на себе странный взгляд Изабеллы. «Что, меня тоже хочешь пощупать и потискать?» Вопрос прозвучал резко, но девочка нисколько не обиделась. «Нет, я спросить хотела». Рубка улыбнулась, она пересела ко мне поближе на диван и понизила голос до шёпота. «Вы про душу Евгении?» спрашивали. А потом ваша кикимора рассказывала про то, как колдун лесной дух из себя в брата-близнеца переселял. «И что?» «А если не в близнеца и на несколько частей разделить? Так можно?» Я просто не сталкивалась с этим никогда. Что-то странное вижу, а понять не могу. «Где видишь?» Нахмурилась я, и от плохого предчувствия по спине пробежал неприятный холодок. «В Женьке?» «Во всех, кто там был», — совсем тихо произнесла Иза, бросила вороватый взгляд на спальню, где переодевались Ершова и Женя, и вернулась на пуфик по другую сторону стола. «Толь, ты слышал?» — подняла я на Власова несчастный взгляд. «Я на Мирона все силы потратила. Даже увидеть сейчас ничего не смогу. А защиту выстроить тем более». «Может, на это и был расчёт?» — предположил он. «Чем дальше, тем страшнее, вот честно. Но сколько можно-то?» Мозг лихорадочно принялся переваривать новую информацию. Мирон, Виталик, Сергей, Женька, Ершова. Все пятеро были связаны магией пентаграммы. Но эта магия исчезла после того, как я исцелила Карпунина. Не знаю, что это было за колдовство, но оно точно не природное. С учётом того, что Белёна отобрала дар у Назара, а тот умел делить свою душу на части, да-да, дух Михаила ведь присутствовал в нём с самого рождения как часть собственной души, и для переселения этой части в Бориса Назар использовал силу нежити. Никодим исчез, леший не слишком старательно выполнял наказ Белёна меня охранять, птицы на удивление резво расправились с перевёртышами, Я освободила четверых от пут из природной магии, полностью исцелила пятого, и тёмная магия развеялась. Я завершила её колдовство. Еле слышно прошептала я, чувствуя, как на глаза снова наворачиваются слёзы. Что, прости, повернулся ко мне Власов и положил обратно в коробку кусок пиццы, который намеревался съесть. Я дура, Толя, доверчивая, наивная дура. Шмыгнула я носом, проглотила подступивший к горлу ком, встала с дивана и подошла к Карпунину. «Олег Григорьевич, среди ваших знакомых есть кто-нибудь, кто практикует чёрную магию?» «А что?» — подозрительно нахмурился он. «Консультация нужна. Прямо сейчас». Он бросил короткий взгляд на Изабеллу и полез в карман за телефоном только после того, как она утвердительно кивнула в ответ. «Сейчас дам номер». «А можно я прямо с вашего позвоню?» Такие люди обычно на звонки с незнакомых номеров не отвечают. Он нашёл в длиннющем списке контактов два номера, владельцы которых могут оказаться мне полезными, и посоветовал, к кому лучше обратиться первым. Второй — запасной вариант. «Никому только не говорите об этом, ладно?» Попросила я, надела куртку натянула на ноги тёплые полуботинки и вышла во двор. «Ты куда?» — заволновался Сергей. «Меня от запаха пиццы тошнит», — соврала я. «Мы с Власовым полчасика погуляем, пока вы будете кушать. Чай, кофе. Там, короче, сами разберётесь. Не маленькие. А тебе самое ответственное поручение будет». «Какое!» — нахмурился он. «Убрать потом остатки пиццы в холодильник, пустые коробки сложить в мусорный мешок и вынести на улицу, а комнату проветрить». «А что мне за это будет?» «Орден Сутулова с закруткой на спине». — проворчал Власов, выйдя на улицу вслед за мной. — Куртку отдай и шуруй в дом, пока ничего не отморозил. На улице действительно было холодно. Над посёлком низко нависли равномерно серые облака, из которых мелко моросил неприятный дождик. Власов накинул капюшон куртки мне на голову, ободряюще улыбнулся, и мы вышли со двора на дорогу. Нужно было отойти подальше от дома, чтобы никто из наших гостей не услышал, с кем и о чём я буду разговаривать. Но молчать тоже не хотелось. «Почему ты сказал, что всё сделал сам и возьмёшь вину на себя?» «Про Женьку. Я слышала, как ты Сергею говорил тогда. Это ведь идея Мирона была забрать её от матери?» Спросила я без обиды, хотя при наличии беременной подруги такое благородство было настоящим свинством. Она сначала согласилась поехать с нами, а потом передумала. Накачать её таблетками было моей идеей, а не Мирона, — пояснил Толя. Если бы у неё аллергия началась или что-то вроде того, отвечать за это пришлось бы мне. Сильные таблетки были. Нормальные. А как называются? Эль, это смесь из того, что можно было купить в аптеке без рецепта. Ладно, не говори, — отмахнулась я от него. «Не хочу думать, что ты в молодости был не только бандитом, но ещё и наркоманом». Он усмехнулся и заявил. «Тебе теперь придётся воскресать». «Знаю», — кивнула я и вздохнула. «Меня слишком многие видели, со мной разговаривали. После этого продолжать изображать из себя утопленницу было бы глупо. И если всё разрешится благополучно, теперь полезное знакомство имеется. Целый начальник местного отдела полиции». У него подчинённых два опера и столько же участковых. А всё равно ведь начальник. Подскажет, как лучше всё это провернуть. Вышестоящему руководству в области доложит. Власов, наверное, и сам помог бы всё разрулить. Но Глухов лучше знает, как их система работает. Так, перебрасываясь короткими фразами, мы дошли до первых домов на нашей улице. Достаточно далеко, можно звонить. Первый рекомендованный Карпуниным контакт оказался несуществующим. Наверное, владелец сменил номер. На второй звонок после нескольких гудков ответил хриплый мужской голос. «Минуты две я объясняла, кто такая и почему звоню с телефона Олега Григорьевича». Мужчина, обозначенный в списке контактов как «Витя Бес», извинился и пообещал перезвонить. «Сейчас будет глухарю звонить, чтобы удостовериться, что ты не врёшь», — предположил Власов. Ещё через пару минут телефон в моей руке защебетал мелодией вызова. «Слушаю вас». Серьёзным тоном изъявил Витя без согласия продолжить диалог. «Вы сейчас Глухову звонили?» — спросила я. «А если да?» Не надо было этого делать. Ваш разговор могли услышать. А я специально ушла подальше, потому что там, где находится Глухов, сейчас творится непонятно что. «Нас не слышали», — уверенно сообщил мне собеседник. «Что у вас за проблема?» «С помощью магии крови и при наличии поблизости нежити можно разделить неупокоенный дух давно мёртвого человека на части и поместить это в нескольких людей». Сократила я информацию до минимума. Молчание. «Алло!» — на всякий случай сказала я, чтобы проверить, не пропала ли связь. «Я думаю», — послышалось из телефона. «Ритуал кто-нибудь видел?» Я описала ему то, что видела и делала утром в двадцать втором доме. Рассказала о том, что пропал дворовой. И о том, что Мирон Карпунин был при смерти, тоже упомянула. Виктор вздохнул, ещё немного подумал, а потом сказал, что ему нужно осмотреть место, где проводился ритуал. «Недалеко от Мухина, это в вырвинском районе», — сообщила я. «А вы сейчас где?» «В Мухина, и те, кто участвовал во всём этом, тоже здесь». «Люди меня не интересуют». «А меня интересуют именно они». Начала я раздражаться. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь из них пострадал». «Они уже пострадали, если это то, о чём я думаю», прозвучало в ответ. «А о чём вы думаете?» — уточнила я. Виктор снова вздохнул и ненадолго замолчал, а потом всё-таки ответил. «Это похоже на ритуал воплощения». Количество жертв роли не играет, их не обязательно должно быть пять. Выживет только тот, в ком чужеродный дух сможет укорениться. А остальные умрут. Должен быть ещё один объект, в котором находится основная часть подселяемой души. После того, как будет выбрана оболочка, колдун завершит воплощение. Подмену души — подселение. Первое время после этого — У избранника может наблюдаться что-то вроде раздвоения личности. «И сколько на это нужно времени?» «Немного». «Сколько?» — сорвалась я на крик. «Не кричите на меня, пожалуйста. Это дело не поможет». Невозмутимо отозвался Виктор. «А что поможет?» «Нужно уничтожить основу». «Основу чего?» «Подселяемой души. И где её искать?» Я бы не советовал вам её искать, если жить не надоело. Такие объекты обычно хорошо защищены. их колдуну тоже не суйтесь. Я завтра приеду, сам всё посмотрю». «Это и есть колдун», — сообщила я. В лесу было всего две ведьмы. Одна из них я, а вторая умерла 300 лет назад, но не упокоилась. Она может воплощаться в человека, и даже кожа у неё при этом тёплая. И она несколько месяцев назад забрала тёмный дар у колдуна, который умирал. «Это всё бесспорно и интересно, но я вам совет уже дал», — сухо отозвался Виктор. «Не лезьте в это. Жертвам вы всё равно ничем не поможете. О себе навредите. И не рассказывайте им о нашем разговоре, если не хотите паники». Будем надеяться, что все доживут до завтра, а там уже на месте я посмотрю, что можно сделать. Адрес точный дайте, где вас можно найти. Я продиктовала адрес, попросила приехать побыстрее и с тоской посмотрела на погасший экран телефона. Всё плохо, нахмурился Власов. Они умрут, прошептала я. Кто? Не знаю. Четверо из пяти. Если этот Витя без не успеет, «Нам придётся кого-то хоронить». «Толя, когда это закончится?» Он обнял меня и ничего не сказал в ответ, потому что у него не было ответов. Постояли так посреди улицы, помолчали и пошли назад к нашему дому. Я хотела сунуть телефон в карман, но он отказался туда помещаться из-за металлического контейнера с письмом Марфы, который я так и таскала с собой повсюду. «Надо тебе новую куртку купить, а то на этой вон дырка на рукаве и дымом пропахла вся», — заметил Власов. «Ага», — кивнула я, думая совсем о другом. Остановилась, сунула телефон в левый карман, из правого вынула контейнер, открыла его, достала письмо и пробежала глазами по строкам. «Уверена, что это стоит делать», — напрягся Толя. ну я же не вслух читаю», — ответила я. Белёна просила читать вслух, и оно начало работать. Может, только так и работает? Ты что-нибудь чувствуешь сейчас, как тогда? Нет. Ну вот, а я уже почти до середины дочитала. «Ладно, молчу и не вмешиваюсь», — вздохнул он. «Тебе виднее?» «Нифига не виднее, просто идея есть». «А вот это уже плохо». Я перестала читать и подняла на него взгляд. «Толя, я не хочу, чтобы кто-нибудь умер, понимаешь?» А если первый будет Женька? Или Серёжа? Этот Виктор сказал, что времени мало, а я сейчас вообще ни на что не способна. Поспала, да, физически отдохнула, но колдовская сила так быстро не восстанавливается. В лесу, наверное, быстрее бы было, но туда сейчас нельзя. А есть разница, какой это будет лес? Понятия не имею. Для природного дара, наверное, разницы нет, но он же не колдовской, он для защиты больше. С ним лес только валить хорошо. Дунул, и все ёлки в рядочек попадали. Удрать ещё можно перемещениями, а против тёмной магии с этим не попрёшь. Но про лес он хорошо сказал. «Если восполнить силу хотя бы частично, то можно попытаться для меня и него хоть какую-то защиту сделать. Толку от этого, правда, мало, но хоть что-то». «Хочешь вызвать Марфу?» — понял он, зачем я читаю письмо. «Это будет быстрее, чем ждать приезда колдуна, у которого тоже только догадки», объяснила я своё намерение. «Ты ведь не знаешь, насколько это опасно, и нет гарантий что появится именно она. Зато у Марфы с Белёной был конфликт, и если этот заговор вызовет её, то у нас будет реальная помощь», возразила я. «Реальная?» — криво усмехнулся Толя. «Да хоть какая-нибудь». Поморщилась я, дочитала текст письма и сложила листок обратно в коробку. «Нет, сейчас я этим заниматься точно не хочу. Выпроводим гостей, потом ещё раз хорошенько всё обдумаю и приму решение». Серёжка бежит, кивнул Власов вперёд. По дороге в нашу сторону действительно мчался Сергей. В свитере, плавках и кроссовках на босу ногу «Кто?» Подумала я обречённо и почти сразу же получила ответ на этот страшный вопрос. «Там это... Ершова умерла», — сообщил Серёжа на выдохе. Я закрыла глаза, а Власов сухо уточнил. «Как?» «Да хрен поймёт. Там Саныч её реанимировать пытается. Скорую вызвали уже, а мент и так есть». Началось. Пробормотала я бесцветным голосом, опустила руку в карман и сжала пальцами металлическую коробку. «Что началось?» — нахмурился Серёжа. «Весёлая жизнь», — ответил за меня Толя. Через пять минут, закрывшись в кухне с Олегом карпониным Вадимом Николаевичем Глуховым и Изабеллой, я шёпотом выложила им детали своего диалога с колдуном и озвучила варианты наших дальнейших действий. Вариантов было всего два. первый Мы ничего не делаем и ждём приезда Вити-беса. Второй. Мы вызываем Марфу в надежде на помощь. Бездействие и действие. Ничего и что-то. Смотреть, как умирают дорогие нам люди, или попытаться их спасти.